Неожиданно мои мысли были прерваны громким ревом моторной лодки, стремительно вынырнувшей из-за соседнего острова. Слегка подпрыгивая на мелких волнах и оставляя за собой пенистый след, она летела в нашу сторону. Обычное явление – это была первая мысль, промелькнувшая в моей голове. Ни реку, ни острова никто не застолбил, кто хочет – Тот и плавает, да и желающих поглазеть на полуобнаженных девочек здесь предостаточно. Но, слегка накренившись, лодка повернула прямо на нас. Ее нос в один из моментов слегка нырнул вниз, и стали видны лица двух человек, сидевших на приподнявшейся корме. Человек никогда ничего не забывает. Его память хранит все, что он когда-либо видел. Проблема только лишь в том, чтобы вовремя извлечь из ее глубин нужный материал. Я это умела. За время учебы меня научили с одного взгляда запоминать наизусть целые страницы текста. В моем мозговом компьютере хранилось множество информации, картин и лиц, виденных хоть однажды. Оба человека в лодке были в темных солнцезащитных очках и в повязанных на голову платках на манер пиратских. Несмотря на то, что их волосы были скрыты и очки сильно меняют облик человека, мой взгляд внезапно остановился на лице одного из них, И медленное, спокойно расслабленное течение моих мыслей сначала резко остановилось и со страшной скоростью завертелось в обратную сторону, а затем также резко застыло, когда хранилище моей памяти извлекло ответ. Это был один из тех, с кем я в образе мулатки схватилась вчера в арке. Его было нелегко узнать в этом виде, но выскочивший из недр памяти фрагмент воспоминаний упрямо и твердо свидетельствовал – он. Впрочем, размышлять было уже некогда. Еще мгновение, и дюралевый борт моторки протаранил бы наши с Андреем головы, а винт подвесного мотора, словно электромясорубка, изрубил бы тела. Изогнувшись и подпрыгнув по дельфини над водой в сторону Андрея, я схватила левой рукой его за голову и резко, с силой вдавила его в воду. От неожиданности Андрей попытался вырваться, но я крепко держала его. В отличие от меня, он не успел набрать воздуха, и в его раскрытый рот хлынула вода. «Наверное...» Именно вот так русалки и утаскивали парней в лесные озера. Мы успели погрузиться едва ли не на полметра, когда ревущая металлическая громада лодки с режущим воду винтом пронеслась над нами, чуть-чуть не коснувшись нас. Андрей, по-прежнему все еще не осознавая пронесшейся над нами опасности и оглушенный шумом винта, отчаянно дергался и вырывался из моего захвата наверх к спасительному глотку воздуха. Из-за его беспорядочного барахтания мы погрузились еще метра на полтора. Мохнатые лапы ржаво-коричневых водорослей потянули к нам из глубины Пятен темной донной воды свои длинные скользящие пальцы. Холодная вода подводного течения словно обухом топора хватила по рукам и затылку, пытаясь вышибить воздух из груди. В глазах почернело. Огонек сознания заколыхался, захлебываясь и уходя в зеленую темень глубины. Усилием воли я заставила его зажечься вновь. Андрею наверняка было еще хуже. Его руки, секунду назад беспорядочно взмахивавшие, стали замедлять свои движения. Вот чего мне еще не хватало, так это самой утопить своего клиента. Заметив боковым зрением, что днище лодки уже достаточно далеко, Я силой рванула парня за волосы вверх, а затем резким движением вытолкнула себя на поверхность. Вода вокруг почернела, как смола, и от резкого подъема стала обжигающе горячей. Андрей с вылезающими из орбит глазами пытался жадно глотать воздух. но попавшая в трахею вода вызывала судорожный спазм, и легкие пытались вытолкнуть сначала её, что и мешало парню нормально вдохнуть полной грудью. Я обхватила его сзади и положила на спину, помогая держаться на плаву. Он откашлял последние порции воды и задышал часто, но ровно. Однако промчавшаяся мимо моторка успела развернуться и вновь направлялась к нам. Я оглянулась на берег. До него было около пятидесяти метров. — Ты как? Доплывешь? — кивнула я головой в сторону пляжа. — Попробую! — прохрипел Андрей в ответ. «Давай держись!» – приободрила его я и подтолкнула в направлении острова. Моторка замедлила ход, и ее двигатель заработал тише. Узнанный мной парень схватил короткое металлическое весло и несколько раз широко взмахнул им, сделав пару грибков, как на каноэ. Лодка приблизилась к нам, и я рванулась к ней навстречу, отрезая ее от Андрея. Стоящий с веслом парень обернулся в мою сторону, высоко размахнулся и явно вознамерился раскроить мне голову. Я проделала древнее воинское упражнение, известное еще со времен викингов. Не сдвигаясь с места, выкинула вверх согнутую руку, и когда мое предплечье соприкоснулось с веслом, повернула предплечье вокруг оси. Сила удара ушла мимо и поглотилась водой. Так викинги, по пояс закопанные в землю, ловили летящие в них копья. И это было лишь самой первой ступенью на длинной лестнице посвящения в воины. Моя кисть согнулась, я повела руку вниз, и мои пальцы сами крепко сжали металлическое древко. Затем, не давая противнику опомниться, я сделала короткий и резкий рывок на себя. Он не успел отпустить весло и дернулся вслед за ним. Парень был достаточно крепок и на земле наверняка бы устоял. Но сейчас под ним была не твердая почва, а качающиеся днище лодки. И, не удержав равновесия, он полетел в воду. Лодка сильно накренилась, едва не зачерпнув бортом. В поднятом фонтане брызг я рванулась к нему, резко затормозила приблизительно в метре и, откинувшись на спину, выброшенными под водой ногами, ударила его в живот. Толща воды смягчила удар, но по резко раскрывшемуся рту я поняла, что достигла цели, и у меня есть еще немного времени заняться оставшимся в лодке. Вдруг в воздухе что-то резко и отрывисто просвистело. Я инстинктивно дернулась в сторону моторки, в непосредственной близости от противника всегда самое безопасное место. И там, где мгновение назад было мое плечо, тонкий черный предмет взбил маленький белый бурун. Я бросила взгляд на лодку. Второй нападавший стоял в полный рост, держа в руках ружье для подводной охоты. Он стремительно нагнулся, выхватил из лодки короткий металлический гарпун со сверкающим острием и глубокой зазубриной, мешающей соскользнуть с него раненой рыбе, и быстро перезарядил ружье. Рыбой, по его замыслу, должна была стать я. Я решила не дожидаться второго, возможно, более меткого выстрела. и вертикально ушла под воду. Там я резко сменила направление и, мысленно превратившись в сгусток энергии, толкнула борт лодки вверх и от себя. По глухому донесшемуся звуку и качнувшемуся днищу я поняла, что противник не устоял на ногах. и свалился к противоположному борту. Я подпрыгнула под днищем, и, словно акула-убийца в знаменитых челюстях, вертикально выскочила из воды с другого борта. Он сидел на коленях у самого борта и целился в сторону берега. Его палец напрягся, приготовившись нажать на спусковой крючок. У меня из горла вылетел страшный рев разъяренной касатки. Стрелок слегка замешкался, но палец на спусковом крючке, как в замедленной съемке, продолжал свое неотвратимое роковое движение. Я быстро замахнулась рукой и резко, наотмашь, бросила ладонь ему в голову. Мне не хватило лишь какого-то мгновения. Звук удара и щелчок спускового крючка прозвучали одновременно. В полете мои пальцы сжались лодочкой. Такая форма позволяла упругой воздушной волной между ладонью и щекой противника травмировать нервные узлы его тройничного нерва, в результате чего он терял сознание от резкого болевого шока. Очки от удара слетели с его лица, а ближнее ко мне стекло треснуло и взорвалось мелкими осколками, изрезав ему щеку и века. Стрелок безвольно откинулся назад на дно лодки. Подводное оружие вывалилось из его рук, ударилось о борт и с тихим всплеском упало в воду. а я понеслась к берегу, успев запечатлеть в памяти его лицо и бросить взгляд в направлении выстрела. Для меня все действие растянулось в вечность, но на самом деле прошло не больше, чем полминуты, и Андрей не успел уплыть далеко. Его голова дернулась над поверхностью и медленно стала погружаться в воду. Золотое военное правило гласит «Задев противника, не забудь, где он упал, и при первом же свободном мгновении добей, иначе он может оказаться лишь раненым и, придя в себя, уничтожит тебя сам». Это правило выведено кровью, и одна моя подруга чуть не поплатилась жизнью. забыв во время схватки про недобитого противника. Но сейчас безопасность клиента была для меня превыше всего. И я устремилась к Андрею, в надежде, что первый нападавший не скоро придет в себя и в лодке не окажется другого оружия. На берегу, наконец, услышали шум борьбы. и у кромки воды уже стояли два парня из нашей компании и Лола. Я махнула им рукой и крикнула «Сюда!». Они побежали сталкивать лодку в воду. Я набрала побольше воздуха в легкие и нырнула в сторону Андрея. Под водой я открыла глаза. Водная поверхность надо мной – переливалась извилистыми разводами всех цветов, от светло зеленого до густого багрового. До меня донесся далекий размеренный гул заработавшего винта моторки. Наверное, первый нападавший пришел в себя, забрался в моторку и запустил мотор. Надеюсь, что наши друзья уже успели спустить лодку на воду, и второе нападение на поверхности мне уже не грозит. Теплый поверхностный слой воды кончился, и холодная глубинная прохлада обожгла тело. Внизу лежала темнота, но я уверенно уходила в глубину, понимая, что второго захода может просто не быть, и выкладывалась полностью. Слева, спереди от меня, расплылась колыхавшаяся тень. Она медленно уходила к дну. Я устремилась в погоню за ней. Через секунду заложила уши, и я вдруг отчетливо поняла, что на обратную дорогу запаса воздуха в легких почти не хватит. И тут увидела Андрея. Из плеча в мышцах над лопаткой торчал хвост гарпуна. Из раны струился тоненький алый след. Гарпун, к счастью, лишь слегка пробил мышцы, не причинив серьезного вреда. Мои пальцы вытянулись и вцепились в струящиеся водоросли волос Андрея. Я повернула обратно к поверхности. Андрей не сопротивлялся, но его тело вдруг стало неподъемно тяжелым. Кровь застучала в моих висках, и сознание помутилось. Водную поверхность я разбила головой, словно стекло. Воздух силой ворвался в легкие. Голова просветлела и закружилась. Лодка с ребятами была уже рядом. Свободной рукой я схватилась за борт и вытянула на поверхность голову Андрея. Его подхватили и втащили на борт. Затем поднялась я. Кровь отхлынула от мозга, и мне показалось, что я внезапно оглохла. Я выпрямилась, справляясь с головокружением, и оно с каждым новым глотком воздуха уходило, пока не исчезло совсем. Я взяла Андрея за плечи и заглянула ему в глаза. Как ты себя чувствуешь? спросила я, продолжая держать его за запястье и незаметно прощупывая частоту и наполнение пульса. Нормально, ответил Андрей немного подсевшим голосом. Я думала, что ты отлично плаваешь. Вообще-то неплохо. Но когда тебя несколько раз подряд топит, Не предупреждая, то знаешь ли, уже вполне спокойно протянул он, пытаясь оправдаться не столько передо мной, сколько перед товарищами. Где эти гады? резко развернулся в сторону реки, сидевший на носу крепкий парень. Моторки, конечно, уже не было поблизости. Только полосы волн и легкий бензиновый шлейф. Указывали направление, в котором она ушла. Плавный изгиб соседнего острова скрывал ее из вида. Где-то довольно далеко слышался быстро удаляющийся звук мотора. Пытаться догнать ее на весельной лодке было бы совершенно бессмысленно. «Да они уже умотали!» – протянул парень, сидевший на веслах. Что у тебя с ними? спросил первый, обращаясь к Андрею. По-моему, ничего, ответил тот после краткого размышления. Может, стоит собраться всем вместе и разобраться с ними? обратился к остальным парень сидевший на носу лодки. А то совсем озверели, ведь не сезон вроде, продолжал он. Сначала их было бы неплохо найти. Чтобы разобраться, вставила я свое слово в их мужской разговор. Они оба посмотрели на меня. Один просто как на новый источник звуковых волн, второй с достаточно выраженным удивлением. А чего их искать? Эти ублюдки тусуются в розе. и в городе называли заведение, бывшее полубаром-полуклубом. в котором собиралась молодежь определенного толка. Настоящее его название было «Роза Ветров», но в разговоре оно, естественно, сокращалось. «Роза» пользовалась репутацией места, где относительно недорого можно было выпить, разжиться легкой травкой, девочкой без комплексов и, естественно, неприятностями. Городская милиция периодически наведывалась туда с внезапными проверками, но, видимо, у хозяина заведения все было надежно схвачено где-то наверху, и роза продолжала безболезненно существовать. Это было уже что-то, что-то определенное. Я раскрыла рот, чтобы продолжить расспросы, но вдруг почувствовала, что Андрей недвусмысленно надавил большим пальцем мне на ладонь, которую я продолжала держать на его запястье. При этом он умоляюще взглянул на меня, и мой вопрос так и не успел оформиться в звук. Конечно, ни взгляд Андрея, ни его, ни мой жест не прояснили мне ситуацию, но я решила пока положиться на него. На берегу уже собралась почти вся компания. Девушки, ввиду появления враждебных чужаков, а может, по соображениям другого порядка, были в купальниках. Я повела Андрея к нашим вещам, чтобы хоть как-нибудь перевязать его рану, а самой одеться, по примеру, остальных. Как говорится, приехав в Рим, поступай как римляне. За спиной я услышала разговор. Что случилось? Да скалопендры что-то здесь забыли. Чего это они? А кто знает? Андрею я предложила на сегодня закончить исследование. Он молча кивнул головой в ответ. Было решено, что двое ребят отвезут и высадят нас на лодочной станции, а сами вернутся обратно. До набережной мы добрались без каких-либо происшествий. «Какова же была цель тех таинственных знаков о молчании, которые ты подавал мне?» – спросила его я по дороге к оставленной машине. «Конечно, не секрет», – ответил Андрей. «Ты, наверное, думаешь, что я тебя обманываю или что-то скрываю?» – продолжил он чуточку виновато. Зато от тебя ничего не скроешь. Ты на редкость проницателен, ответила я. Я сейчас все тебе расскажу. Это было бы весьма желательно, согласилась я и продолжила уже на суахили. Одним словом, я вся полностью превратилась в слух и внимание. Пока Андрей переводил в уме эту фразу, Мы подошли к машине. Я посадила его в салон, достала аптечку и осмотрела рану. Края ее почти затянулись, воспаления тканей вокруг не было. В общем, парень отделался легким испугом, хотя, если бы не мой удар, изменивший направление выстрела, гарпун попал бы в шею, и тогда мы, возможно, не разговаривали бы сейчас. Я завела машину, и Андрей начал рассказывать. Всё, как это часто бывает, обстояло достаточно просто. Можно даже сказать банально. Как правило, многие тайные загадки кажутся таковыми только для постороннего взгляда, для человека, не знающего и не владеющего необходимой информацией. Оказалось, что у изучаемой моим будущим психологом группы были свои враги, точнее враг, другая неформальная группировка. Причем враг сезонный, только на весну и часть осени. Яблоком раздора и причиной для войны было место под солнцем. Небольшой зеленый сквер почти в центре города, который был маловат для того, чтобы в нем, не мешая одна другой, умещались две группировки. Жизненного пространства на всех было явно недостаточно. Зимой противники собирались по домам и другим теплым местам, летом – на природе, зато в межсезонье – когда сидеть дома уже надоедало, а на природе было еще слишком холодно, они сталкивались именно в этом сквере. Территориальный спор имел давнюю жесткую историю и не был до сих пор однозначно решен ни в чью пользу. Сражения сезонно то утихали, то разгорались вновь. но никогда не переходили определенных границ. Группировка, изучаемая Андреем, называла себя пророками, поскольку считала, что за их убеждениями о гибельной роли цивилизации – будущее, а своих противников именовала за склонность к тяжелому и металлическому року – пауками по имени одной из известных рок-групп. Настоящее название рок-группы было «скорпионы», и сами противники именно так себя и называли. Но в устах пророков, как правило, превращались в пауков, сколопендр и прочих членистоногих, включая тараканов.